Глава двадцать девятая. Дым поднимался над мусорной корзиной, воздух ожил, стал зловещим. «Вы знали!» — произнесла я и попятилась. Детектив Бен Коллинс стоял между мной и дверью, не глядя мне в глаза, и время от времени ронял в мусорное ведро страницу за страницей. Все доказательства, которые я отдала ему, все улики, одну за другой, в горящую корзину. Мой мобильник был у него, и моя флешка, и свидетельство платежей, в том числе и второго, который Сэдди нашла и сфотографировала, а потом сохранила на флешке вместе с платежом, поступившим на счет моей бабушки. Этот второй платеж был отправлен ему. «Ломаны и от вас откупились», — сказала я. Только тогда он, наконец, посмотрел на меня. Мужчина весь из острых углов, из негативного пространства. Это была авария. Если что, он не хотел. Пронесся мимо меня, как угорелой среди ночи. Я не знал, что это Паркер Ломан, когда помчался за ним. Он не видел, что приближается другая машина. Наверное, их ослепили фары на крутом повороте. Обе они съехали с дороги, но другая машина... Другая! Я поперхнулась. «Мои родители. Там внутри были люди» которых отняли у меня. Сколько же он ждал, прежде чем вызвать скорую, уже после того, как Паркер Ломан вышел из машины. Может, Паркер, зажимающий ладонью рану на лбу, сам просил его подождать, когда увидел, что натворил, или это Грант Ломан позвонил Коллинзу, объяснил, что к чему, убедил отпустить его сына, ведь ничего уже не поделаешь. Зачем губить еще одну жизнь? Угроза под видом уговоров. А мои родители истекали кровью, пока он ждал, и боролись, противились мраку, а молодой Бен Коллинс взвешивал собственную жизнь и выбирал. В мусорной корзине потрескивало пламя, жар нарастал между нами, пока мы стояли по разные стороны письменного стола. Эвери, послушайте, все мы были молоды. Мне ли не знать, сколько раз мы делали выбор, не задумываясь, насколько ясно мыслим, на эмоциях, по наитию, очертя голову, просто чтобы что-нибудь прекратилось, изменилось. «Я часто думаю об этом», — сказал он. «Наверное, как все мы. И теперь мы делаем все, что в наших силах. Все мы до единого». Случилось ужасное. Но Ломаны оказывали поддержку этому городу и в горе, и в радости. Помогали ему всякий раз, когда могли. Мне было двадцать три, когда я принял решение, и с тех пор я пытаюсь примириться с ним. Он вытянул руку в сторону. Этому городу я отдал все. Теперь его глаза были широко раскрыты, словно он умолял меня увидеть ее, личность, отражающуюся в глазах, увидеть, как он изменился к лучшему. Если вдуматься, в самом деле, он всегда и во всем участвовал на добровольных началах, организовывал шествия и другие события. Его звали в комитеты, но я видела одну только ложь, которая теперь была встроена в саму ткань его существа — «Они погибли!» — не выдержав, закричала я. Наконец-то у меня появилось на кого излить гнев. Вместо того, чтобы погружаться все глубже в себя, вместо того, чтобы поддаваться движению по спирали, которая захватила меня и отказывалась отпускать, он вздрогнул. «Чего вы хотите, Эйвери?» Деловито. Будто бы все в жизни решается переговорами. Я встряхнула головой. Он оставался таким спокойным, а потрескивающее пламя — Выбрасывал языки в воздух, продолжая уничтожать все, что ему доставалось. Мне требовалось покинуть комнату, но он преграждал путь. Он сделал шаг в сторону, и я инстинктивно попятилась к стене. «Мы поговорим с Грантом и что-нибудь придумаем, хорошо?» — предложил он. Но он ошибался. Разумеется, ни о чем таком и речи быть не могло. «Сэдди», — выговорила я, наконец догадавшись. Она, как и я, доверилась не тому человеку. Моя жизнь была ее жизнью. Она следовала по тому же пути, узнала его имя и уверовала, что он скажет ей правду. «Вы ее убили!» — прошептала я и зажала рот ладонью от ужаса, вызванного этой правдой. Это он привез ее на вечеринку. Человек, которого никто не видел, он прикрыл глаза и поморщился. «Нет!» — выговорил он но отчаянно, умоляюще. Я уже видела, как разворачивались события, как она действовала. Три шага назад, и она нашла Бена Коллинза в статье, как нашла его и я. Попросила заехать за ней, назвала адрес, где намечалась вечеринка. Сэди, которая ее открытие придала сил, считала, что собрала всех в одном месте, так, как и хотела, для финального рокового удара. а О выслеженных платежах она умолчала, Ей нужен был только он, и деньги, которые она украла из компании, понадобились для этой цели, для него. Но она не усматривала опасности в тех местах, где она действительно таилась. «Все, что ей было нужно от вас, правда», — сказала я. Он дважды моргнул, с стоическим выражением лица, потом заговорил. «И что это бы дало теперь? Я бы похоронил нас всех. И ради чего?» Мы же не в силах изменить прошлое. Ради чего? Как он мог спрашивать такое? Ради справедливости? Ради моих родителей? Ради меня? Чтобы сказать правду, это Паркер виноват в смерти моих родителей, потому что внутри этой семьи велась постоянная борьба за власть, и Сэдди, наконец, нашла способ подорвать позиции брата, рассчитанным гибельным шагом. Но за запертой дверью Во время вечеринки произошло что-то еще. Она ошиблась в оценке своего собеседника. Как она повела себя? Отстаивала свою правоту, предлагала деньги, верила, что он на ее стороне, пока он не нанес удар. Или они заспорили, опасность постепенно нарастала, намечался сдвиг от слов к насилию, пока не стало слишком поздно. «Кровь в ванной! Вы ударили ее!» — прошептала я. «Не машина!» ненароком сбившая другую с дороги, а руки, кулаки по живому телу. «Она поскользнулась», — поправил он. «Это вышло случайно. Я не знал, что делать, и запаниковал. Ее было уже ничем не вернуть». Но эти слова — пустая, ничего не содержащая ложь. Сэдди дышала. Он не мог не заметить, что она дышит. Иначе зачем повез ее на утесы? Вода в ее легких... Возможность выдать случившееся за самоубийство, место, выбранное для ее обуви, последний штрих в его заметании следов. Его холодный, резкий ум спланировал положить конец чужой жизни, чтобы спасти то, что осталось, от его собственной. Неужели Ломаны много лет назад сделали из него душегуба, превратили его в соучастника преступления, провоцировали сдвиг его морали до тех пор, пока он не научился оправдывать даже убийство? Он снова подкинул флешку на ладони и сунул ее в карман. «Она говорила мне, что доказательства есть кое у кого еще. Я всегда думал, что у вас. Но нет, не у меня, а у Коннора, хотя он об этом не знал». Должно быть, вот почему Сэдди захотела видеть его на вечеринке и позвала туда их обоих. Безопасность в знаниях и в числах, в толпе. К тому времени на столе не осталось ничего, кроме вырезки из газеты со статьей о гибели моих родителей, словно он опять стирал все следы седи «Она была в сознании», — сказала я. «Она пыталась выбраться из багажника. У меня есть доказательства!» То, что он не мог уничтожить прямо в этой комнате. И тут все опять изменилось. Его лицо, дым, треск пламени. «Из вашего багажника», — безучастно уточнил он. «Телефон, который нашли вы, принадлежал человеку, с которым ссорились вы. Улики нашлись в вашем багажнике. И этот человек — дочь семьи, которая только что уволила вас. Поверьте, все это вам совершенно ни к чему. Будто я ничто. Беспомощно как тогда, так и сейчас. Человек, которого он обвинит во всем. Человек, который поплатится. Теперь-то мне было ясно» почему он так упорно расспрашивал нас про вечеринку, допытывался, кто мог видеть его или Сэдди, кто мог заметить, как он выносит ее обмякшее тело через переднюю дверь, кто мог быть свидетелем того, как он сбрасывал ее с утесов или приводил обратно мою машину или пешком возвращался к своей машине, оставленной на парковке у меня отеля А потом там появилась я, он увидел меня на утесах как раз когда нашел ее сандалии. Если он нашел их, тогда, само собой, на них должны быть его отпечатки. То же самое он сказал обо мне, когда я принесла ему телефон с Эдди. Вот почему он вновь и вновь расспрашивал меня про тот вечер. Вот почему так внимательно наблюдал за мной во время допросов, пытаясь понять, что я скрываю. Он боялся, что мне известно больше, чем я говорю». Последняя деталь головоломки. Невысказанный вопрос, на который он искал ответ с той самой ночи. Видела ли я его? «Просто скажите мне, чего вы хотите». С этими словами он потянулся за вырезкой, лежащей на столе. «Стоп!» И я сама схватила вырезку, хоть дорожить ею глупее не придумаешь. «Можно было бы найти другую в печатном или электронном виде, если бы не осознание, что у меня опять отнимают что-то без моего разрешения». Вырезка была уже у меня, но он метнулся ко мне и схватил за руку. Кристально ясная картина. «Этот человек убил Сэдди за то, что она знала правду. У меня нет ни малейшего шанса доказать мою невиновность, представить мою сторону дела. Он убил, чтобы защитить самого себя». Только и всего. А теперь я стала для него угрозой. Я отшатнулась, стряхивая с себя его пальцы, и кинулась в обход стола к двери. Он снова ринулся в мою сторону, сбил мусорную корзину, вывалил из нее пылающие бумажные потроха, увидел, как задымился узорчатый ковер, широко раскрыл глаза. Я побежала прочь, вылетела из комнаты, слыша за спиной шаги Бена Коллинза. Он звал меня по имени, вслед за ним летел запах дыма. На лестнице, открытой винтовой, он догнал бы меня слишком легко, и я шмыгнула в ближайшую комнату, захлопнув за собой дверь. Комната Сэдди. Там не было замков, и спрятаться было негде. В интерьере, демонстрирующем чистоту линий. От кроватью голые половицы. Открытое пространство. Здесь не было места секретам. Сработало, и пронзительно на одной ноте завыла пожарная сигнализация. Может, приедут пожарные, но их еще надо дождаться. Я рывком раздвинула застеклённые двери балкона, запарусила на ветру ткань. Прыгать слишком высоко. Без опасений можно выпрыгнуть лишь из одной комнаты, большой спальни, где прямо под балконом начинался поросший травой склон. Оттуда мы с Коннором и Фейд забрались в дом много лет назад. Все, что мне оставалось — вжаться спиной в стену за дверью спальни, прежде чем она снова распахнулась. Бен Коллинс пронесся прямо к открытым дверям в патио, наклонился, выглянул наружу. Улучив момент, я вылетела в коридор и побежала в обратном направлении. Он, должно быть, услышал мои шаги. Здесь каждый звук разносило эхо, потому что снова позвал меня по имени, перекрывая гулким голосом завывание сигнализации. Но я уже была в другом конце коридора, а из кабинета между нами клубами валил дым, захлопнув дверь большой спальни. Я пронеслась к балкону, перекинула ногу через перила, повисла на руках, представляя себе, что Конор внизу и мои ступни у него на плечах. Шесть футов высоты. Я справлюсь. Я разжала пальцы. Когда услышала, как открывается дверь, удар об землю сотряс меня. Пошатнувшись, я сумела удержать равновесие и побежала к тропе, ведущей к пляжу с утесов. На бегу я звала на помощь, но мои крики тонули в плеске волн. «Стой!» — требовал он, и голос слышался слишком близко, настолько, что я различала не только слова, но и топот ног. «Не убегай от меня!» «Свидетели!» Вот о чем я только думала. «Свидетели!» Сэдди очутилась за запертой дверью в запертом багажнике. Там не было никого, кто бы увидел, что с ней стало. Я не преступница, чтобы убегать от полицейских. Я не такая, что бы там ни говорила обо мне, его версия случившегося. Ближе к краю утесов на тропе вдруг возник человеческий силуэт. От неожиданности я чуть не врезалась в него. «Паркер!» «Что тут про...» Я попятилась, а детектив Коллинз замер в нескольких шагах от нас обоих. Внизу под нами билась о камне вода. Ступени, ведущие к Брейкер-Бич, были уже видны совсем рядом. «Он убил ее!» — завопила я. «Мне хотелось, чтобы еще кто-нибудь услышал и увидел нас». «Что?» Паркер перевел взгляд с меня на детектива, потом на дом, в вой сигнализации, в котором отсюда был еле слышен. «Она знает про аварию», — тяжело дыша, — сообщил детектив Коллинс, сбивая, отвлекая внимание. «Я смотрела то на одного, то на другого, гадая, не удвоилась ли опасность для меня, на что способен каждый из них, лишь бы сохранить свои тайны». Детектив стоял, уперевшись руками в ноги выше коленей и едва перевел дыхание, — как сунул руку под пиджак и стало видно, что под ним оружие. Паркер повернулся ко мне, взгляд его темных глаз стал испытующим. «Это был несчастный случай», — еле выговорил он, с трудом шевеля губами. «То же самое». По уверению детектива Коллинза, утверждали родители Паркера, и он цеплялся за их слова. Но я обратила внимание на то, чего он не сказал. Ни он, ни его сестра, не умели извиняться. Паркер перевел взгляд на детектива. «Вы ей сказали...» Седи узнала, опередила я Коллинза. Никто мне ничего не говорил. Сэдди привела меня к отгадке. Я шла по ее стопам, а теперь здесь нас было всего трое и бушующие волны внизу вместе со страшными тайнами, которые они хранили. Она выяснила всю правду, и он ее убил!» Детектив помотал головой, подступая ближе. «Нет, послушайте!» Паркер моргнул. Внизу разбилась еще одна волна. «Что ты сказала, Эйвери?» Но шанса ответить мне не представилось. Наверное, детектив заметил в глазах Паркера то же, что и я. Внезапную вспышку ярости, нарастающий гнев и еще что-то, выплеснувшееся в кровь. Детектив Коллинс схватился за пистолет как раз в тот миг, когда Паркер сделал рывок. «Я так и не поняла, кто был первым» кто совершил действие, а кто отреагировал на него. Но Паркер накинулся на детектива в тот же момент, как оружие оказалось в его руке, хотя детектив так и не смог поудобнее перехватить его, направить в ту сторону, в которую собирался. Выброс ярости пронзил Паркера до мозга костей. Вся его жизнь теперь балансировала на этой точке опоры. Он толкнул Бена Коллинза, и пистолет вылетел у него из рук и ударился о камень. Пуля срикошетила и отлетела вверх. Звук выстрела рассек молчание. От него все мы на миг оцепенели. Стая птиц взлетела со скал в тот же момент, когда в жизни каждого из нас наметился сдвиг, был достигнут перелом. Впервые я заметила его в раскрывшихся глазах Бена Коллинза, в отчаянном жесте ничем не занятых рук, потянувшихся ко мне, в ногах, оступившихся раз, другой, пока инерция увлекала его назад в пустоту. Я смотрела. Яркое пятно его рубашки мелькнуло в воздухе и исчезло за краем обрыва. А потом ничего, ничего, больше ничего. Только звук удара о воду и камни под ней. И вот тогда-то я и услышала виск. И увидела чуть ли не все население Литлпорта, Порта. Собравшись внизу на пляже, Люди смотрели в нашу сторону, становились свидетелями.